Глава двадцать шестая. Деккер как раз пристроился у себя в постели. аресты слушания дела о залоге сказались на нервах больше, чем он показывал на людях. С таким змеем, как Чилдер, с дышащим в затылок, раскрывать дело будет еще муторней. Оно и так-то сложно. Повернувшись на бок, он кнул кулаком подушку, чтобы дом не лежал. «Память Деккера и его бремя и золотая жила». Именно она давала ему невероятные инструменты для успешной реализации того, что он делал, но она же заключала его в неразрушимую клетку воспоминаний, которую любой другой мог просто добровольно пригасить. Даже хорошо, что Ланкастер взяла самоотвод, а Джеймисон вернулась в таб-квартиру ФБР. Лучше уж сносить все в одиночку. После этого дела, если на то пошло, ФБР можно будет просто бросить и уехать куда-нибудь, побыть в уединении. Но на самом деле с выбором может казаться не густо. Понятно, что Богорту начинает досаждать эти его постоянные отлучки и разъезды по своим делам. ФБР – это много чего, в том числе бюрократия с правилами и субординацией в приоритете. Нельзя вечно противиться ей и ее укладу, не чувствуя на себе последствий. Так что, может, статься после всего этого, пойдешь по дорожке один. Сеанс самокопания внезапно оказался прерван стуком в дверь. Деккер со стоном поглядел на часы. Времени около одиннадцати. Он повернулся на другой бок и закрыл глаза. Тук, тук, катитесь к чертям. Постучали крепче? Решительней. Он соскочил с кровати, натянул штаны, прошлепал по комнате к двери и распахнул ее в готовности прочесть инструкцию о поведении любому, кто там стоял. А если там нети то и нечто большее. Но это был не Нетти. Там стоял Мелвин Марс, метр девяносто два, сто десять кило чистого мускульного веса. Деккер был настолько ошеломлен, что моргнул а затем на долгую секунду зажмурился. Но когда открыл глаза, Марс стоял на прежнем месте. «Да не снюсь я тебе, Деккер!» – добродушно буркнул он. «Не бойся, не кошмар!» Закадычные друзья, соперники по футболу студенческих лет, они снова сошлись тогда, когда Марс – финалист Кубка Хайсмана – Явный кандидат в НФЛ сидел в камере смертников за убийство, пока истинный виновник не пришел с явкой с повинной. Это откровение свершилось как раз накануне казни Марса. Деккер тогда помог доказать невиновность Марса, и тот был полностью отправдан, получив к тому же огромную сумму от федерального правительства штата Техас в виде компенсации за ошибочный вердикт, а также за проявление расизма и жестокости в его адрес тюремными охранниками. Сейчас он владел апартмент-хаусом в Вашингтоне, В нем, кстати, жили Деккер Джеймисон, сдавая квартиры и трудягам, которым иначе не по карману снимать жилье в столице с ее аховой дороговизной. Марс встречался с женщиной, с которой они все познакомились во время того расследования. Харпер Браун работала в военной разведке. В отличие от Марса, она была из богатой среды, но они сразу же нашли общий язык. Последнее, что Деккер слышал, это то, что они где-то на отдыхе в Средиземноморье. «Какие черти тебе принесли?» – удивленно спросил Деккер. «Да так просто. Случайно оказался в твоих местах». Деккер криво усмехнулся «Ага. Алекс, небось, позвонила тебе и попросила сюда приехать приглядеть за мной. Скажешь, не так?» «Потому что сама не может». «Если совру и скажу нет, это что-то поменяет?» «Входи давай». Деккер закрыл дверь за Марсом и тот не спеша огляделся. «Ого! У ФБР, наверное, роскошный суточный, раз ты шикуешь в таком месте, как это. Риц рядом не стоял». Я здесь когда-то жил. Понятно. Моя камера в Техасе все равно была меньше. И там не было окна. У тебя есть место для постоя? А то кровать здесь только одна. Вообще, я тоже поселился здесь. Только что заехал. С даты выезда определюсь позднее. Тебе оно надо. Крутейшие места города к твоим услугам при твоих доходах. Ты ошибаешься. Мне крутняк не нужен. Зря Алекс все это затеяла. Она о тебе заботится. На твои друзья. Она тебе рассказывала, что здесь делается?» Подтягивая к себе единственный в номере стул, Марс кивнул. Деккер тем временем присел на край кровати. «Посветило? Как-то все запутано. Так что произошло после того, как вы расстались?» <смех> Деккер приступил к рассказу, когда он дошел до момента ареста, Марс поднял руку. «Эй, стоп! Так твою задницу стапали в тюрьму?» «Ей богу! Денег бы заплатил, чтобы полюбоваться!» «Погоди. В зависимости от расклада, может, еще увидишь бесплатно. В гостевой день». «Ты прикалываешься?» «В этом городе я себе нажил врагов». Улыбка Марса сделалась еще шире. «Ты? Да ну, такой плюжевый мишка, всех только по шерстке гладишь». «Тебе, пожалуй, не стоит здесь находиться, Мелвин». «А я и не хожу туда, куда не хочется. Двадцать лет провел там, где меня никто не спрашивал, хочу ли я. Выбора не было». И теперь вот наверстываю, как могу. Так что здесь я там, где надо, имей в виду». «А Харпер где?» «На работе, где же еще?» «Как вам в Средиземноморье?» «Волшебно. Столько воды в своей жизни не видел. Западный Техас слишком сух». «У вас там все серьезно?» «У нас все прикольно, Амос. Вот в таком режиме мы и хотим нынче пребывать. Ни больше, ни меньше». Он встал и огляделся. Ну, так как будем действовать? У тебя, я так понимаю, две тайны. Одна из давнего прошлого, одна совсем из настоящего. Но обе взаимосвязаны. Мне так это видится. Итак, Мэрил Хокинс выходит из тюрьмы, приходит к вам и заявляет, что невиновен. Хочет, чтобы вы с твоей старой напарницей доказали его правоту и имя. Но в ту же ночь получает пулю. А вдова одной из его предполагаемых жертв исчезает. Ты, стало быть, думаешь, что это Сьюзен Ричардс пристрелила его и теперь в бегах? «Не знаю, но картина именно такая. До сих пор не найдена ни она сама, ни ее машина. Что довольно странно в нашей НИ. Ну почему? Страна большая. Кто захочет, исчезнуть может с концами. Взять хоть моего старика». «Твой отец был в таких делах поопытней, чем я полагаю, Сьюзен Ричардс. И исчез еще до того, как появились смартфоны с видосами и соцсети в придачу». Марс пожал плечами. «Доказательства вязнут с трясине. Леди так и не всплыла И ты все еще не ответил на мой вопрос, как нам подкопаться под этого спермоглота. При прочих равных нам нужно сначала раскрыть преступление прошлого. Может, тогда пролется свет и на то, кто убил Мэрилла Хокинса. Но ты же распутал мое безнадежное дело, а здесь ставки еще выше. Хочешь выиграть? Не уверен, что соглашусь на такой пари Голос из прошлого. Тогда со мной ты нашелся, что делать. А теперь и Я уже переговорил с теми, кто имел к нему отношение. Вдовы, дочь, единственные оставшиеся соседи. А как насчет тех первых, кто прибыл место? Копы, криминалисты, медэксперты? Копы там больше не работают, давно поразъехались. Медэксперт три года назад приказал долго жить. Но у тебя до сих пор должны оставаться записи. Марс постучал себе по лбу. Вот здесь. Они у меня не все. Деккер вздохнул. Потому что по тому, как я не все их читал. Особенно данные медэкспертизы, во всяком случае поверхностно. Марс удивленно поднял брови. От Деккера это не укрылось. От поступления звонка это там дневал и ночевал пять дней. Хотя это не оправдание, но отпечатки и анализ ДНК это такой верняк, что просто сбивает с ног. Во всяком случае, я так думал. И в остальном был уже не столь прилежен. Что могло стоить Хокинсу свободы, а затем и жизни? «Единственное, что делает тебя человеком, Деккер...» «И позволь сказать, у меня имелись сомнения на этот счет...» Марс изобразил усмешку. «Я не должен был ошибиться. По крайней мере, так. И теперь ты пытаешься загладить вину? Делаешь все, что в твоих силах? Это все, что ты можешь?» Не услышав ответа, Марс подался ближе и доверительно спросил. «Амов, скажи мне, что случилось. Я не узнаю этого парня. Что-то тебя гложет. Причем дело не только в том, что ты мог напортачить...» «А ну-ка, перец, выкладывай все на чистоту, иначе без понимания сделать ничего будет нельзя!» «Понимаешь, Мелвин, некоторые люди просто созданы для того, чтобы быть сами по себе. Работать в одиночку, жить, действовать. Одни. И ты думаешь, что ты один из них? Мелвин, я знаю это. Чувствую. Амос, я был одиноким двадцать лет. Только я, стальные прутья и бетонные стены...» Ну и дожидающаяся меня смертельная игла. А теперь я тебя не понимаю. Тогда давай изложу яснее. Я был убежден, что я тоже одиночка, что именно так и пройдет моя жизнь. Но я совершал ошибку. Это как? Я позволял обстоятельствам, находящимся извне, определять меня. Контролировать. Это неправильно. Еще хуже, чем лгать самому себе. Все равно, что лжешь в своей душе. «Ты думаешь, что я примерно в таком положении?» «Во-первых, Алекс рассказала мне, как вы вдвоем оказались здесь, навещали на кладбище твою семью». Деккер отвел взгляд. «Ты чувствуешь себя привязанным к этому месту, и мне это понятно. Но ведь это не так. Ты отсюда переехал. Поступил в ФБР. А если б ты этого не сделал, я бы сейчас гнил в техасской тюрьме или, скорее всего, был бы мертв». «Но речь не обо мне, а о тебе. Может, это было ошибкой. Переехать. Промолвил Деккер. «Может, да, может и нет. Но суть в том, что ты сам сделал этот выбор. У тебя наилучшая в мире память, Амос. Нет ничего такого, чего бы ты не помнил. Я теперь знаю, что это и благословение, и проклятие. А с твоей семьей и тем, что с ней случилось, это вообще наихудшее из всех мыслимых событий. Но ведь есть же и хорошее. Все те счастливые времена... Ты ведь тоже их помнишь так, будто они случились только что? Я вот, например, даже не помню, как выглядела моя мама... В самом деле не помню ни прикосновений ее, ни улыбки, не помню ни одной из своих днюхи, когда был маленьким. Я лишь вынужден представлять, как это было. Ты же можешь все это воскрешать в памяти. Можешь переехать хоть в Сибирь, попасть там в пургу. Закроешь глаза, и вот ты уже снова здесь. Ужинаешь со своей женой и держишь ее за руку. Собираешь в школу молли, читаешь ей книгу перед сном. «Это все здесь, чувак». «Все уже здесь!» Деккер, наконец, снова посмотрел на него. «В этом самое трудное, Мэловин. Голос его пересох. Сломался. Я всегда буду сознавать это так четко, будто это было вчера. Знать, как чертовски много я потерял». Марс подсел рядом и обвил ручищей широкие плечи Деккера. «Это и называется жизнью, дружище. Все хорошее, плохое и уродливое». Главное – не позволять двум последним принижать первое, потому что первое – оно и есть самое важное. Если ты удерживаешь его в живых, то тебе по плечу справиться с чем угодно. Это и есть божеская истина. Они сидели молча, но с неизменной точностью передавали друг другу свои чувства, как это часто бывает между близкими друзьями.